Глава 1. У пастуха потерялась овца. Он помолился Богу и дал обет, что если найдет овцу, то принесет ее в жертву. Отправился он на поиски и нашел в поле обглоданные кости. Овцу сожрал лев. Тогда пастух обратил свой взор к небу и сказал: "О, Боже, я принесу тебе в жертву другую овцу, если только спасу свою жизнь от когтей этого льва". А сирийская сказка